Глава шестидесятая. Сандра. День после убийства. Она откинулась на спинку сиденья и прикрыла глаза. Дорога до ее дома заняла не более трех минут, и сама эта близость от жилища Петриса и его пленников пугала больше всего. Марис сказал, что уладят ситуацию. Нет, припомнила она. что попытается ее уладить. Возможно, у него это даже получится. Но надолго ли? Ивар, несомненно, сильнейшим образом уязвлен сегодняшней ситуацией, унижен и оскорблен. И он не похож на человека, способного примириться с поражением, хотя бы потому, что такое вряд ли принято в его круге. Даже если она переймет бизнес, которому у нее совсем не лежит душа, примет все условия Ивры и станет его партнером, его младшим партнером, он, несомненно, сделает все, чтобы она подчинялась любым его требованиям. Разве о такой жизни она мечтала, приехав на родину своей матери? — Ты его любишь? — Что? Вздрогнув, она открыла глаза и посмотрела на Лигу. — Ты понимаешь, о ком я? — Но не знаю, что тебе ответить. То, что у нас с ним... У нас не было ухаживаний и свиданий, и даже флирта. Это случилось спонтанно. Можно ли такое называть любовью? С ним хорошо. Он большой, сильный, надежный и честный. Но таким же мне оказался и Янец, когда мы с ним познакомились. А потом это чувство защищенности быстро ушло. Сила обернулась слабостью, скрываемой сомнением и тщеславием. А честность у него не оказалась даже перед самим собой. «Иногда я думаю, что сама, как магнит, притягиваю к себе плохих парней». «Значит, твоя амнезия?» «Нет-нет», — поспешно перебила она, — «это только предположение. У меня наверняка кто-то был в прежней жизни, но после аварии никого не оказалось рядом. Для этого должна быть какая-то причина. Или я ушла, или он бросил меня. А ты... Ты любишь его?» «Я?» Небо внезапно нахмурилось, и на лобовое стекло упали крупные капли. Но настоящий дождь так и не начался. Лига провела пальцем по стеклу, повторяя водяную дорожку, и на ее глаза навернулись слезы. «Наверное, я должна ответить так же, как ты. Он сильный, надежный, и рядом с ним я чувствую себя защищенной». Чувствовала. Но теперь он не простит меня. Не простит? За что? Я предала его. Я все рассказала, все, что знала. Это не так страшно. Женщина в ревности хуже раненой тигрицы. Мы все были под стрессом. Я никак не ожидала такого от Петриса и, и остальных. Я не о том. Тогда я не понимаю. Лига промокнула глаза. В полиции, когда меня вызвали по поводу Харриса, моего бывшего парня. Там был один тип из спецслужбы. Он наговорил мне о Марисе такого и сказал, что меня посадят, если я не буду сотрудничать. Он был такой, такой убедительный. Я испугалась. Получается, у них люди повсюду. Они могут все. Не все. Многое, но не все. Поверь мне, — мягко сказала Сандра и погладила плечо Лиги. Мы можем поговорить об этом. Зайдем ко мне? Хорошо, но Марис сказал, чтобы я срочно ехала туда. где меня не смогут найти. И я устала. Все, что мне сейчас хочется, это скорее лечь спать и ни о чем, совсем ни о чем не думать. Никому и в голову не придет искать тебя в моем доме. У меня полно места. И я тоже буду чувствовать себя спокойней, если буду знать, что не одна в доме. А у тебя нет железных пластин на окнах и дверях?»